33. В начале октября главный редактор газеты «Львовский рабочий» вызвал корреспондента Юрия Сиваконя и дал ему задание написать заметку о скончавшемся накануне депутате Верховного Совета Украинской СССР Стаценко. «Завтра его похороны», — напомнил редактор, — «твое присутствие обязательно». По лицу начальника Сивакунь понял, что указание о его участии в похоронах поступило сверху и обсуждению не подлежит. После траурной церемонии, когда присутствующие на похоронах стали расходиться, Юрия взял под руку незнакомый господин и попросил пройти в часовню, расположенную в восточной части кладбища. В часовне его ждал знакомый по портретам в газетах мужчины лет 55 страурной ленточки в петлице. «Юрий Оскольдович сказал мужчина, — «мы предлагаем вам избраться депутатом Верховного Совета вместо почившего Стеценко. Согласие Львовского обкома КПСС на выдвижение вашей кандидатуры уже получено. Но есть одно условие — ваша биография должна быть чиста, без намеков на сомнительное прошлое родственников по материнской линии». Вам понятно, о чем я говорю? К ноябрю мы подготовимся к выборам, а вы займитесь проходимцами, торгующими памятью вашего дедушки. Сиваконь ушел с кладбища ошарашенный. Стать депутатом Верховного Совета означало войти в элиту общества, приблизиться к самому верху киевской власти. Депутаты Верховного Совета за участие в законотворческой деятельности зарплаты не получали трудились так сказать на общественных началах при советской власти юрий отказался бы от депутатского значка но в 1989 году внутриполитическая обстановка в советском союзе поменялась коммунистическая партия утратила властные функции перестала быть движущей силой советского общества. Реальная власть все больше стала переходить к депутатам всех уровней. В случае выхода Украины из состава СССР главой нового государства становился председатель президиума Верховного Совета Украинской ССР. От перспектив взлететь на вершину власти закружилась голова. Сиваконь прекрасно понимал, что ему в Верховном Совете будет уготована участь Марионетки, слепо исполняющий приказы львовского националистического движения. Но было одно «но». Как только Верховный Совет проголосует за отделение Украины от СССР, я стану независимым депутатом и смогу культурно или матом послать куда подальше всех этих умников с газетных передовиц. Если полного отделения Украины не будет, то можно добиться широкой автономии для Галичины. Сиваконь зажмурился и представил, как он возвращается во Львов, главой автономии или председателем правительства. За это стоило побороться. Он должен был лететь за телом матери в Москву. Деньги и документы Софьи Яновны были на месте. А дорожная сумка исчезла. Скорее всего, ее, воспользовавшись суматохой, украл кто-то из сидящих рядом пассажиров. Ну и черт с ним подумал Сиваконь. Все записи были зашифрованы. Для воров они интереса не представляют. Надо просто забыть о первой неудавшейся попытке и начать все сначала. Оно уже не для удовлетворения прихоти мамочки, а для себя самого. После смерти матери Юрий времени не терял. Из квартиры Софьи Яновны он забрал все, что могло представлять хоть какую-то материальную ценность, Сестре для успокоения души он дал тысячу рублей, остальные средства, деньги, золото, валюту, ювелирные украшения с драгоценными камнями, спрятал в тайнике у себя дома. Теперь пришло время воспользоваться сокровищами, награбленными Яном Сиваконем, для его же реабилитации. В задумчивости Сиваконя разложил доллары на столе, пересчитал. Жукоцкий может запросить за архив гораздо больше, чем у меня есть». — подумал он. — Не проще ли одним выстрелом убить двух зайцев? Если Жукоцкий погибнет, то тайна архива Алексея Толстого исчезнет вместе с ним. Тайник, где Жукоцкий прячет архив, известен только ему. Нет Жукоцкого, нет архива. Наутро Юрий стал собираться в дорогу. Вылет он запланировал на пятницу. Мужа Оксаны Сиваконь в семье Софьи Яновны считали простодушным увольнем, деревенским простычком, который не видит дальше своего носа. Мать Оксаны как-то в сердцах сказала, «Богдану в жизни нафиг ничего не надо, ни родины, ни флага, ни памяти предков. Ему бы нажраться от пуза, выпить стакан горилки да улечься на диван, перед телевизором футбол-хоккей смотреть». Богдан был крупным мужчиной высокого роста с пудовыми кулаками и добродушным лицом. Он родился и вырос в деревне. После женитьбы на Оксане он переехал в город, но душой остался там, где в загоне хрюкает откормленный кабанчик, а осенью после сбора урожая из отпорной пшеницы гонит самогон, чистый, как слеза младенца, и крепкий, как гриб-боровик в конце лета. В среду Богдан попросил супругу. «Посмотри, у меня тут на голове ничего нет?» Оксана, не заметив подвоха, погладила супруга по волосам. «Нет тут ничего?» — сказала с улыбкой. Богдан выпрямился, изменился в лице и закричал. «Нет?» — говоришь. «А я думал, что рога выросли». Богдан с размаху залепил жене такую пощечину, что она отлетела на диван и чуть не лишилась чувств. «Ты тоскуха думаешь, мне ничего неизвестно?» — прорычал разъяренный супруг. «Что ты в Баку делала?» «Ах да, помню. Твой братец попал под обстрел и чуть не погиб. Дружку его руку прострелили. А он так перепугался, что тебя для поддержки вызвал. С вокзала вы поехали в гостиницу, сняли два номера, двухместный для мужчины, одноместный для тебя. Потом наступила путаница. Твой братец трое суток прожил у тебя в номере, а ты перебралась в двухместный номер раненого утешать. Ты часа мне забеременела в боку? Учти, я чужого отпрыска воспитывать не буду». Багдан прошел на кухню, залпом выпил стакан самогонки, вернулся к жене, потиравшей разбитую щеку. «Запомни, сволочь!» – продолжил он. «Я могу тебя до смерти забить» и любой суд меня оправдает. Не веришь?» «Прости меня ради бога», — взмолилась Оксана. «Бес попутал». «Заткнись», — оборвал ее муж. «Это не бес тебя попутал, а твой братец со своим дружком свел. Я до поры до времени не хотел ссоры за сбывы носить и разборки устраивать, но больше из себя идиота делать не позволю. Куда делось наследство твоей мамочки? У тещеньки одних долларов было... «Тысяч? Десять? Где они?» «Все твой братец к рукам прибрал, все прикарманил». «Я думал, он после похорон с нами поделится, а он сунул тысячу и сидит в двух квартирах похохатывает». Богдан подошел к жене одной рукой поднял ее с дивана. «Ну что, семьей будем жить или тебя из дома выгнать?» Оксана рухнула на колени. «Только не бросай меня». Сквозь слезы запричитала она. Уймись, приказал муж. «Заразу в дом не принесла и на том спасибо. Я твоего любовника на куски резать не собираюсь. Было бы и за кого сидеть. Наставила мне рогану и хрен с ним. Меня больше гроши интересует. Куда это твой братец намылился? Не за кордон ли решил махнуть? Он архив хочет выкупить». Оксана пересказала мужу разговор с братом. «В честь чего я должен оплачивать его депутатство?» – удивился Богдан. «Когда теща хотела все нажитое за память об отце спустить – это одно дело. А когда Юра решил на моем горбу в рай въехать – это уже совсем другой коленкор. Встань!» – Богдан посмотрел жене в глаза. «Мы вместе или нет?» – безапелляционно спросил он. Если хочешь сохранить семью, будешь дудеть со мной в одну дуду. А я не успокоюсь, пока твой братец мне половину наследства не отдаст. Свою долю он пускай тратит, как хочет. А мою вернет. Вечером под присмотром мужа, успокоившаяся Оксана, дозвонилась до Юрия и договорилась о встрече. Богдан достал из кладовки двуствольное охотничье ружье, спилил на кухне стволы и приклад. «Брату твоему у меня веры нет, так что придется подстраховаться», – объяснил он свои действия. Оксана ничего не сказала. Она даже не поинтересовалась, откуда мужа известно о ее прелюбодеянии в Баку. После телефонного разговора с сестрой Юрий принял меры предосторожности. По голосу Оксаны он понял, что у нее что-то случилось, и начал подозревать самое плохое – вмешательство в свои дела. Третьей силы. Богдан пришел к Шурину около одиннадцати часов дня. Разговор с самого начала пошел на повышенных тонах. Как Юрий не старался убедить родственника, что, став депутатом, он осыплет золотом всю родню, ничего не получалось. Богдан твердо стоял на своем. «Половину наследства мне!» Юрию надоело припираться с деревенским дуболомом, и он предложил Богдану покинуть квартиру. Шурин достал из холщевой сумки обрез, криво ухмыльнулся и направил стволы в грудь Юрию. — Мы вдвоем, — сказал он. — Сейчас я жахну тебя из двух стволов и уйду. Врагов у тебя много, на меня никто не подумает, а денежки после твоих похорон сами ко мне отойдут. Сиваконь лучше родственника владел собой. «Так почему же сразу не стреляешь?» — с насмешкой спросил он. «Соседи на работе, выстрела никто не услышит». «Меня в деревне учили, что с родней надо вначале полюбовно договариваться, а кулаки в ход пускай только в крайнем случае». «Так как насчет грошей и золотишка?» «Пошли». Юра провел гостя в кабинет, сел за стол, отодвинул ящик. «Ты что там нашариваешь?» – встревожился Богдан. «Ключи от квартиры матери забрать хочу». Удивился странному вопросу Юрий. «А-а, тогда ладно». Богдан опустил руку с обрезом. Сивакони выхватил из ящика пистолет Макарова и, не прицеливаясь, выстрелил ему в грудь. Богдан рухнул на пол, но был еще жив. Юрий провожно подскочил к нему, приставил дуло к сердцу и нажал курок. Второй выстрел прозвучал негромче хлопка в ладоши. Богдан дернулся всем телом и затих. «Каким ты был, дебилом, таким и остался!» — усмехнулся Севаконь. «В наше время никому доверять нельзя, а ты повелся. В деньгах родни нет. Оксанку жалко. Одной придется ребятишек поднимать». «Но тут ничего не попишешь. Видит Бог, я не виноват. Это он ко мне с обрезом пришел, а не я к нему». Юрий прошел на кухню, выпил большую рюмку коньяка, закурил и в мгновение око понял, как дальше действовать. План возник из ниоткуда, но был таким четким, словно сиваконь продумывал его не один день. Сигареты сигаретой во рту Юрий вернулся к трупу, хотел пнуть его со злости, но не стал. Домашние тапочки — неподходящая обувь для футбола. «О, мразь, все карты мне перепутал. Но это к лучшему. Я наконец-то прозрел. Нахрен мне не нужно ваше депутатство. Что оно мне даст? Ничего. А вам что даст? Независимость? Да здравствует свободная галичина». «Священная и независимая республика?» Севаконь со злости плюнул в лужу крови, натекшую из распростертого тела. Всю жизнь Галичина была нищими задворками Европы, и сейчас процветающим краем не станет. Что может дать независимость стране, у которой нет ни природных ископаемых, ни энергетических ресурсов? Вся промышленность на москалях завязана. Своего ничего нет. Хороша национальная идея, состоящая из кабанчиков, стайки до бутылки горилки на столе. Не будет москалей, кого проклинать станете поляков, венгров, немцев? После убийства Богдана политическая карьера Юрия закончилась не начавшись. Вместе с душой Шурина улетела в небеса и национальная идея, столько лет служившая Юрию путеводной звездой. Он прозрел и понял, что пора начинать новую жизнь, благополучного и законопослушного гражданина Франции или Бельгии. Путь к Эйфелевой башне лежал через Хабаровск. Мне надо не просто ликвидировать Жукотского, мне надо завладеть его архивом. Вернее, архивом Алексея Толстого, а не какого-то проходимца. С архивом я махну на запад, выгодно продам его и заживу, как у Христа за пазухой. Вовремя Богданчик с обрезом пришел, вовремя. Если бы не его алчность, я бы не решился выкрасть архив и продать его. Мосты были сожжены, путь к отступлению отрезан. Началось время действия. Сивакон оставил труп там, где он лежал, и поехал в гараж. По дороге Юрий выбросил в первый попавшийся мусорный контейнер пистолет, с которого стер отпечатки своих пальцев. В гараже у Сивакуни был ящик с оружием, оставшимся с послевоенных лет. В ящике хранились два хорошо смазанных немецких автомата, три пистолета, патроны и несколько гранат. У соседа по гаражу тоже был такой же ящик, и у другого соседа был. После разгрома бандеровского движения часть оружия бандиты спрятали по схронам в лесах, а часть перевезли в города и села Западной Украины. Юрий осмотрел оружие и выбрал пистолет Вальтер полицейской модели. Пистолет был компактный, и патронов для него было в достатке. Сивакони снарядил два магазина, сунул пистолет за пояс брюк, вывел из гаража Шигули и поехал домой собираться в дорогу. В пути он подумал, что по уму надо бы заскочить к сестре и пристрелить ее, чтобы раньше времени не разболтало, о его планах выкупить архив, но у сестры дома были дети. Три трупа в одной квартире даже неповоротливую львовскую милицию на уши поставят. Так что пускай живет любимая сестрица. Дома Севакон, не обращая внимания на труп, собрал чемодан, вынул из тайника ценности и разделил их на две части. Ювелирные украшения он поместил в стеклянную банку с завинчивающейся крышкой. Завернул в промасленную тряпку, упаковал в коробку из-под обуви. Доллары и рубли спрятал в холщовый пояс, завязывающийся на животе. Из потайного ящика стола достал два паспорта, которые доставил ему курьер из Лондона. Один из паспортов был на имя уроженца Курской области Семенова, другой на имя бельгийского гражданина. Паспорта нельзя было отличить от настоящих. В бельгийском паспорте не было въездной визы. Ее должны были проставить друзья в Прибалтике. По замыслу английских кураторов, паспортами Севакоин должен был воспользоваться в крайнем случае, чтобы избежать ареста и перебраться на Запад. Крайний случай наступил, и неважно, что он никак не был связан с подпольной работой. Прибалтийские друзья, работавшие на Ми-6, должны были оказать Сиваконю помощь, не спрашивая о причинах отъезда из СССР. В восьмом часу вечера раздался телефонный звонок. От неожиданности Юрий вздрогнул, схватился за пистолет, обругал сам себя и поднял трубку. «Юра, ты?» – спросила сестра. – «Богдан, у тебя?» По голосу сестры Севаконь понял, что она не просто встревожена, а находится в состоянии близком к панике. «Нет», — ответил Юрий, не задумываясь. «Он что, должен был заехать?» «Да», — ответила Оксана после небольшой паузы. «Как приедет, скажи, чтобы домой ехал и нигде не задерживался. Хорошо?» Сибаконь положил трубку, задумчиво посмотрел на тело в луже запекшейся крови. «Жребий брошен», — сказал он покойнику. «Пора рвать когти». Пока твоя женушка в милицию не побежала. Севаконь уложил багаж в автомобиль и выехал из города. У давно примеченной заброшенной фермы он остановился. При свете автомобильных фар выкопал яму, спрятал в нее коробку с ювелирными украшениями, закопал, замаскировал. В блокноте зарисовал схему тайника. На стене фермы поставил условный знак. Если все сложится, я пошлю из Парижа человека за драгоценностями. С собой их брать опасно. Я ни одному милиционеру не объясню, откуда у меня полкилограмма золота». В ночной темноте Севакон вывел автомобиль на трассу и направился в Киев. Из всех сокровищ, награбленных его дядом, с собой Юрий взял только подарочную коробочку с серьгами дивной работы, украшенными крупными бриллиантами. «Невесте свадебный подарок везу». Такое объяснение устроило бы любого милиционера в аэропорту.